Глава пятая. Гости. Внимание! Глобальное сообщение. Первородный хаос первым вернулся на изначальный континент. Все игроки фракции хаоса получают пожизненный положительный эффект плюс 5% ко всем параметрам персонажей. Счетчик до момента начала глобального заселения Альвии обнулен. Для доступа на континент всем, кто подходит по критериям, необходимо явиться в первохрам своей фракции. Особое внимание! Клан Кайбер получает иммунитет сроком на месяц. Любой, кто убьет игрока данного клана на континенте альвия лишится права доступа на материк, и клан Кайбер получит солидную компенсацию за счет клана-агрессора или конкретного игрока в случае отсутствия у такового клана. Внимание! Внутриклановое сообщение! «Награда клану на время действия иммунитета. Критерии доступа на континент Альве для клана Кайбер отменены. ограничения в три смерти снято. Максимальный бонус первой жизни сохраняется на весь период действия иммунитета». «Что за подстава?» Прочитав сообщение, начал я разговор с наезда, в то время как в клановом чате поднялась такая суета, что новые сообщения появлялись чуть ли не сотнями ежесекундно. «Я думал, что у нас еще больше месяцев в течение которых на континенте у Кайбера не будет конкурентов». «Кто ж знал, что ты окажешься настолько прытким, адепт?» Ухмыльнулась демоническая фигура божества. «Посвящение храма стало последней каплей. Своими действиями ты серьезно нарушил баланс мира, и он отреагировал на это соответствующим образом. Зато теперь вам будет гораздо веселее» хохотнул небожитель. «В сообщении же не говорится, что члены клана Кайбер не могут убивать других игроков. Это вас трогать запрещено». «А ведь точно. Я как-то не сразу об этом подумал. Это получается, что в течение месяца мы можем устраивать полный беспредел и валить всех подряд, а они даже не смогут нам ответить?» «Действительно будет весело, а плюс триста процентов к получаемому опыту и отсутствие критериев доступа на материк станут отличным бустом для роста уровней наших бойцов». «Ладно, вопрос снимается», — немного нагло заявил я, но, исходя из прошлого общения с Хаосом, я знал, что он поощряет подобное поведение у своих адептов, когда оно не переходит определенной границе, естественно. «У меня есть право на одно желание», — сменил тему я так вот мне нужен еще один предмет из божественного сета архидемона ты что то путаешь адепт мой долг перед тобой давно закрыт еще шире оскалившись чуть ли не заржал хаос как так опешил я не было такого было все же рассмеялся хаос от чего стены храма задрожали не ты ли произнес фразу цитирую?» «Сможешь на время убрать воду с центральной площади?» «Вот же жучара, как ловко вывернул ситуацию!» «Так я думал, что это была помощь за освобождение Аватара», «попытался еще потрепыхаться я». «Думать это явно не твое, адепт. Завязывай с этим», — подколол меня Хаос. «Все, у меня много дел. Продолжай работать и обеспечь приток паломников к моему храму». После этих слов хаос, скотина такая, покинул тело аватара, и то превратилось в кусок красного камня. Вот и где справедливость? Пашешь тут на него, не покладая рук, а он награду зажимает. Ладно, не очень-то и хотелось. Вру. Хотелось, конечно, но ничего, переживу. Сейчас надо разгребать ворох проблем, который свалился на нас после глобального вмешательства системы. Внимание клану! На манер системы начал писать я сообщение в клановом чате. Армейским фармгруппам выше 50 уровня загрузить инвентарь расходниками и готовиться к переброске на альвию. Начальнику снабжения приказываю выдать все необходимое по максимуму. Лидерам добытчиков сформировать списки желающих отправиться на новый континент. Нужны спецы всех уровней владения профессией, но без ущерба для экономики клана. Ресурсы должны поступать без перебоя. Предлагаю вахтовый метод, чтобы все успели воспользоваться бонусом к развитию. Одна неделя и осуществим ротацию кадров. Крафтеры — то же самое. Инструменты для работы и оснащения лабораторий берите из резервов. Через час хочу видеть первые рейдовые группы в Озгуле. Пустой флут в чате мгновенно закончился, и я буквально почувствовал, как огромное количество людей начали действовать словно один хорошо отлаженный механизм — Ну а я же просто вышел из храма и, ступив на центральную площадь, активировал меню города. Вкладка «Телепортация» хоть и отображалась зеленым цветом, который говорил, что эта функция чисто теоретически работает, но в списке доступных для перемещения локаций было пусто. Я уже было подумал, что поспешил с приказом и придется отлавливать фарм группы клана по всему континенту, но системе, по-видимому, требовалось немного времени, чтобы перестроиться. Интерфейс мигнул, и появилась новая вкладка под названием «Притяжение». Что же, результат оказался не совсем таким, как я рассчитывал, но других вариантов, похоже, нам предложено не будет. «Притяжением» система обозвала функцию отлова персонажей во время прибытия на материк – Если говорить просто, то системный механизм распознает любого члена клана Кайбер, кто пожелает переместиться на Альвию и вместо рандомного десантирования отправит на центральную площадь осгула Альтернатива – нормальные телепортации, если честно, хреновая, но, по всей видимости, боги Эстери не захотели выпускать механизм перемещения на другой континент из своих пальцев, ну или не могли этого сделать, поэтому получилось, что получилось». Зато подтвердилась моя теория, что НПС на Альвию путь закрыт, как и грузовым караваном. С собой можно взять только то, что поместится в инвентаре. Поправка. Топовым фармгруппам клана максимально быстро загрузить инвентарь и прибыть на Альвию, пока в первохраме хаоса не образовалась пробка, дополнил я свой приказ. Словно только этого и дожидаясь, на площади Озгула появилась одинокая фигура бойца в добротной броне. «Привет, Джей!» — послышался смутно знакомый голос. «Я как знал, что ты выкинешь нечто подобное и заранее собрал все необходимое. Оставалось только закинуть это в инвентарь, вот я здесь. Мой рейд тоже скоро будет». И парень стащил с головы шлем. «Трей?» — удивленно произнес я. «Не ожидал увидеть меня в числе первых!» — усмехнулся бывший враг, а ныне... Мысль споткнулась. «Действительно, а каков его статус для меня сейчас?» Союзник? Подчиненный? Ой, да и неважно. Главное, что он воспользовался вторым шансом, который я ему предоставил, и сейчас я отношусь к нему как минимум нейтрально. «А ты неплохо прокачался», — хмыкнул я. «Не каждый способен перевалить за сотку в столь короткий промежуток времени». «Так и не у каждого есть в распоряжении столько карт-атрибутов», — вернул мне усмешку Трей. «Калашматить мобов при таком раскладе одно удовольствие». Спасибо за это, кстати, давно хотел сказать. И протянул мне руку, которую я без колебаний пожал. Как тут вообще обстановка? Вижу, вы не сидели без дела. Из моря постоянно лезут всякие гады, плюс лес буквально кишит кровожадными тварями, которые стремятся захватить разумных живьем и выкачать жизненные силы. Начал загибать пальцы я. Вскоре континент наводнят игроки-протектораты, не питающие к нашему клану теплых чувств, и начнут вставлять палки в колеса. А вишенкой на торте является безумная полубожественная сущность, засевшая в самом центре, стремящаяся уничтожить этот мир, которая вот уже несколько тысяч лет насильно заточена на астральном плане богами Эстери и лелеет планы мести. «В общем, будет весело», — резюмировал Трей и улыбнулся. «Еще как», — подтвердил я. «Какие будут приказы? Пока обживайтесь и вникайте в местные расклады». Тень уже должна была сбросить информацию в клановую сеть. В скором времени планировал отбить у врага очень перспективный участок в лесу, где можно будет построить большой форт или даже очередной замок. Вокруг много месторождений и ресурсов, и заселение континента случилось очень вовремя. Но, боюсь, без помощи НПС не справимся, поэтому я пошел договариваться с Альфой и Своры. Вердексам тоже нужны ресурсы. «Ага, есть информация, дождусь свой рейд и будем штудировать мануалы». Прежде чем отправляться в гости к Вервульфу, я решил пообщаться с Тао. Надо обладать исчерпывающей развединформацией, прежде чем делать главе с какие-либо предложения. Друг обнаружился, ну кто бы сомневался, в кузнице. Тао проводит все свободное время за совершенствованием своего мастерства и добился солидных успехов. По крайней мере, он уже может изготавливать вполне себе качественные доспехи и оружие. До Кобальда в Дарграде ему, конечно, еще далековато, но мы и в игре всего ничего по местным меркам». «Божественная карта — это настоящая имба для разведчика», — не отрываясь от работы, заговорил друг. «Да и не только для разведчика». «А вот с этого момента поподробнее», — попросил я. «Тут лучше один раз увидеть», — улыбнулся Тао и протянул мне карту. «Охренеть!» Не смог сдержать восторженного восклицания я, когда понял, что именно имел в виду друг. Но как так? Дело в том, что сейчас на карте помимо маркеров врагов имелись пометки о местонахождениях ресурсов, причем абсолютно всех месторождениях, включая высокоранговые и невероятно редкие, которые могут добывать лишь мастера высочайшего класса. Немного присмотревшись, я понял, что месторождения обозначены не везде, а лишь в том районе, где побывал наш разведчик, и у меня появилась догадка, которую, впрочем, та очень быстро подтвердил. «Стоило мне подобраться поближе к точке силы, как карта стала поглощать ее энергию, и на ней начали появляться отметки с месторождениями ресурсов», — хмыкнул друг. «Так что теперь у нас есть полный расклад, и, скажу тебе честно, место реально шикарное». «Вокруг очень много ценного. Однозначно надо отбивать поляну у Драйт и строить там форпост клана. В качестве ресурсной базы место идеальное». «Тогда я погнал договариваться с Альфой и с Ворием. Только к Вольфгарну забегу и узнаю, как там дела с портальным маячком. И заканчиваю уже тут развлекаться. Работы полно. Вон фарм группы надо встречать и инструктировать. Эста одна не вывезет». «Иду». Грустно вздохнул Тао и, отложив кузнечный молот в сторонку, направился к выходу из кузни. Своего спутника в лаборатории артефактора, а у нас теперь есть и такая, я не нашел. Скорее всего, он сейчас в Альфа-Прайме, заканчивает отладку своего изделия. Пока я зачищал Инстант, элли сообщила, что они сдвинулись с мертвой точки и поняли, что надо делать, но идти к Альфе я все же хотел с готовым артефактом и планом захвата поляны. В этот раз наглеть не стал и решил воспользоваться порталом, а не астральным переносом души. Как раз и со спутником переговорю, если он все же там. На центральной площади азгула было довольно оживленно. Прибывающие игроки восхищенно осматривались и шумно обсуждали столь значимое событие. и Еще бы! Лидер клана сделал почти невозможное, и меньше чем за месяц умудрился с нуля создать неприступную цитадель, опираясь на которую клан Кайбер начнет свою экспансию на новом материке. Также я заметил, как в сторону храма потянулись пока еще тоненькие струйки паломников, причем среди них были не только тритоны, но и вердексы. Внутрь пока никто не заходил, но возле ступени уже начала образовываться небольшая толпа, среди которой я углядел помолодевшего настоятеля монастыря в окружении своих последователей. Он явился, чтобы получить обещанную награду. Хаос расщедрился и позволил мне самостоятельно назначить 10 из 30 жрецов. Остальных же кандидатов он будет выбирать лично. Я глянул на счетчик адептов, которых склонил на сторону Хаоса и довольно хмыкнул. Количество уже подобралось к полусотне, и это только начало. Очень скоро в храм начнут выстраиваться настоящие очереди, и за каждого мне перепадет частичка силы. Каждая тысяча адептов будет давать прибавку к урону магии Хаоса на один процент, и это превосходно. Наверняка Хаос тоже предусмотрел какие-нибудь плюшки для новоиспеченных адептов, помимо того, что их потомки получат шанс стать магами. На самом деле этот шанс для НПС не такой уж и большой, но он есть, и ради этого можно и присягнуть сильному божеству, благоволящему воинам. А вот статус жреца — это совсем другое. Он открывает возможность пользоваться магией прямо сейчас. Словно в ответ на мои мысли, на центральной площади Озгула появилась группа вердексов во главе с самим Альфой Своры. Справа от него, облаченный в лучший доспех, стоял старший сын Ликан. Слева, по-видимому, жена, которую мне еще видеть не доводилось. Хотя по волчьим мордам и было трудно отличать самцов от самок, а одежду они носили однотипную. Вернее, не одежду, а элементы брони. Остальные три десятка вердексов — это охрана, гвардия, своры, бойцы семьсотого с плюсом уровней. «Приветствую Альфу, своры, в моем скромном замке!» Не растерялся я и блинком, переместившись к высокопоставленным гостям, поприветствовал Вервульфа. «Скромным!» — буквально пролаял старый волк, хотя тело его вновь стало молодым. «Да по сравнению с этим городом Альфа-Прайм можно назвать провинциальной деревней». В этот момент на площади появилась еще одна большая процессия, только в этот раз во главе с царем трайтом Проклятие, они что, сговорились появиться одновременно?» Вряд ли. Скорее всего, просто мысли у лидеров своих народов схожи, и после глобального сообщения о возвращении Бога на их континент решили совершить официальный визит и засвидетельствовать ему свои почтения в числе первых. Трайту, как и Вервульфу, я тоже должен два жреческих статуса. «О, лидер Головастиков появился. Надо будет с ним пообщаться». Еле слышно проговорил сыну Вервульф, и тот весело оскалился. Понятия не имею, какие взаимоотношения были у вердексов и тритонов раньше, но сейчас точно не время накалять обстановку и уж точно не место. осгул задумывается мной как некая нейтральная зона, где все народы Альвии смогут наладить между собой диалог и восстановить разрушенные драйдексом связи. Но и хаосу присягнуть не без этого. Трайт захватил с собой жену, старшего сына и младшую дочь, Ариэлла вроде, ну и пару десятков тритонов охраны в лучшей экипировке для солидности. Сам царь был в своем белоснежном доспехе и с золотым трезубцем в руке, которым стучала мостовую во время ходьбы, словно посохом, отчего при соприкосновении появлялись золотые искры. «Добро пожаловать в Азгул, царь тритонов!» Поприветствовал еще одного правителя у себя в гостях я и мысленно взмолился, чтобы эти двое вспыльчивых НПС не сцепились между собой за право первым войти в Храм Хаоса. «Позволь представить тебе главу своры, Альфу Вервульфа». «Наслышан, наслышан!» Сделав несколько шагов вперед, неопределенным тоном проговорил Трайт, при этом так и не предприняв попытку протянуть коллеге руку. «Рад, что народ вердексов сумел выжить!» «Аналогично!» — также вышел вперед Вервульф и с вызовом взглянул в глаза Трайту, отчего гвардейцы Тритонов заметно напряглись. Повисла напряженная тишина, и я понятия не имел, что делать дальше, но ситуацию неожиданно разрулил хаос. «Аватар Бога вышел из храма, и взгляды всех без исключения устремились на него». Мгновение, и рядовые НПС попадали на колени, а на ногах остались лишь Вервульф, Трайт, Яда и игроки клана Кайбер, ставшие свидетелями появления Аватара Хаоса. «Я доволен тобой, эмиссар!» — пророкотал над площадью голос виртуального божества. «Мне есть что обсудить с лидерами двух государств Альвии. Пусть заходят одновременно!» Хаос развернулся к нам спиной и, насвистывая себе под нос какую-то мелодию, спокойным шагом вошел в храм. Вервульф и Трайт переглянулись, синхронно сглотнули и зашагали вслед за небожителем. «С ними же все будет в порядке», — нарушила тишину Ариэлла. «Конечно», — нарочито-бодро ответил я. «Он адекватный, если сравнивать с некоторыми другими знакомыми мне божествами», — очень тихо добавил я. «Главное его не нервировать, и все будет в порядке». Ариэлла выдавила из себя подобие улыбки и переместилась поближе к матери, тогда как Тритер скивнул Ликану, и они отошли в сторонку, чтобы пообщаться. «Понятия не имею, сколько хаос продержит их у себя, но покидать площадь посчитал неправильным и продолжил общаться с представителями обеих делегаций». А мне на помощь примчалась Элли, которая по такому поводу нарядилась в шикарное платье, сплошь украшенное сияющими магией рунами. Трайт и Вервульф показались лишь через полчаса, и к этому времени у храма уже собралась большая разномастная толпа. Они весело общались между собой, пока спускались по ступеням, а у обоих в кулаках было зажато что-то сияющее алым. Лидеры, своры и альварии подошли к своим и по очереди одели на шеи жреческие амулеты. Вервуль в жене и старшему сыну. Трайт тоже жене и, к моему удивлению, Ариэлле. Фигуры новоиспеченных жриц и жреца окутала алое марево и спустя десяток секунд их облик разительно изменился. На всех НПС оказались экипированы совершенно потрясающие доспехи алого цвета с проблесками золота и черные посохи, а на спинах появились черные плащи с алой гравировкой, изображающей контур рогатой головы. Глаза всех НПС также горели алым пламенем. По площади прокатился синхронный восторженный шепоток, и потом тритонные вердексы взревели, приветствуя новоиспеченных жрецов хаоса. С небольшим запозданием к ним присоединились и игроки клана Кайбер, которых к этому моменту на площади было уже довольно много. «Предлагаю пообщаться в более спокойной обстановке», — обращаясь к высокопоставленным гостям, — проговорил я. «Нам есть что обсудить. Будьте моими гостями». Мгновение, я оказался на вершине башни управления замком, в специально оборудованной обзорной комнате со стеклянными стенами, откуда открывается умопомрачительный вид. Вслед за мной начали появляться и гости. Первыми телепортировались Трайт и Вервульф, затем и их семьи, включая новых жрецов хаоса. Лишь охрана осталась дожидаться своих подопечных на площади, и я не стал предоставлять рядовым бойцам разовый гостевой доступ в святая святых замка. «Присаживайтесь», — указав на удобные кресла, расставленные вокруг круглого стола из качественного даже на вид дерева, проговорил я. «Все мы довольно заняты, но тема реально важная, и я не мог не предложить исконным жителям Альви поучаствовать в одном веселом и весьма прибыльном мероприятии». Было видно, что мои слова всех заинтересовали, и тритоны с вердексами, которые первым делом прильнули к прозрачным стеклам, чтобы полюбоваться видом на фантастически красивый город, и великий лес начали спешно рассаживаться. Немного поколдовав с системными настройками, я синхронизировал божественную карту со специальным кристаллом и вывел над столом иллюзорную проекцию участка леса, который мы собираемся в скором времени отбить у Драйт. Перед глазами у всех собравшихся появилась большая поляна, в центре которой возвышался Драйд Страж. Вокруг этого монстра в режиме реального времени отображались перемещения обычных дриад, воинов леса и других измененных мобов. Также на проекции были обозначены и другие, более мелкие точки силы, которых в сумме набралось аж 23 штуки. Там тоже было полно врагов. Как только народ понял, что именно я им показываю, их глаза изумленно расширились. «И еще бы! Знать точное количество вражеской армии — это залог победы, но то ли еще будет!» «Мой разведчик выяснил, что в этом месте когда-то располагался крупный город под названием Арден. Я специально отслеживал реакцию НПС и поэтому заметил, как Вервульф и Трайт дернулись, словно их ударило током. Ага, значит, им знакомо это название. Очень хорошо, именно на это я и рассчитывал». Под слоем земли сохранился огромный лабиринт тоннелей, которые когда-то были городскими коммуникациями. Сейчас все они захвачены монстрами, а на самом нижнем уровне засел невероятно жирный Трутень. Я все же успел сгонять туда в виде астрального духа и получить дополнительную информацию. Теперь, когда в распоряжении есть большое количество эликсиров жизненных сил, внезапное нападение Драйдекса мне не страшно. Отобьюсь, если тот решит вновь напасть. Клан Кайбер собирается отбить эту территорию у врага, и я предлагаю вам поучаствовать в операции. Чтобы немного предвосхитить ваш вполне резонный вопрос, а зачем оно вам надо, хочу добавить к этой иллюзии еще один очень весомый штришок. В следующее мгновение на карте загорелся полный список месторождений и ресурсов, которые можно добывать в окрестностях давно мертвого города Арден, и вот тут маску невозмутимости буквально сорвало с лиц всех присутствующих эмоциональной бурей. «Еще бы! В этом списке есть очень много невероятно ценных ресурсов, одни цветки астральной энигмы чего стоят, а ведь именно из этого растения можно изготовить эликсир второго шанса, способный воскресить НПС после смерти в бою». «Если объединим усилия, то сможем отвоевать эту область, ну а ресурсы будем делить пополам. Половина клану Кайбер и половина вам. Что скажете?»